Глава 7: Бегство в пустыню. 1927-1929 годы. Когда Уильям Бранхам приехал в Финикс, штат Аризона, мистер Франциско заплатил ему, как и обещал, 3 доллара. Это все деньги, какие только были у Билли. Но он сильно из-за этого не переживал. Он был уверен, что появится какая-нибудь возможность подработать. Был декабрь 1927 года, и Билли исполнилось 18 лет. Его переполняло вдохновение при виде новых возможностей в своей жизни. Отослав домой для своей матери письмо с извинениями, Билли отправился осматривать город. Вскоре он обрел на обычной Родео. Это навело его на мысли, «Я же на самом деле отличный ездок, поскольку в кармане у меня не гроша» то почему бы не использовать этот легкий способ отзаработать денег здесь, на Родео? Но прежде чем я покажу с тем ковбоем, мне нужно раздобыть пару кожных ковбойских штанов. Он прошелся вниз по улице до ближайшего магазина, где продавали одежду, и примерил пару кожных ковбойских штанов. Они были превосходные. На пряжке ремня отчеканено слово Аризона и к каждой штанине была пришита эмблема с изображением бычьей головы с медными пуговицами вместо глаз. Но эти штаны не подходили ему по росту, и кожаные штанины тащились по полу. Билли взглянул на себя в зеркало и подумал, «Я похож на бойцовского петуха-коротышку, один пух да перья». «Эта пара стоит 25 долларов, сэр», — сказал продавец магазина. Билли был рад отказаться от них. Боюсь, что 3 доллара это все, что у меня есть. Тогда вам лучше купить пару джинсов фирмы Левайс, предложил продавец. Билли купил джинсы Левайс, ковбойскую шляпу и вернулся на Родео. На одном из ограждений в ряд сидели кривоногие обезображенные ковбои, которые, похоже, прошли немало прогонов скота и пастбищных войн. Билли подумал: вот где мое место! Он влез на ограждение и сел возле них. Все вокруг него бормотали, охваченные возбуждением. Билли подоспел как раз к тому моменту, когда какой-то знаменитый наездник садился на дикого жеребца, пользовавшегося дурной славой. Коня держали в стойле неподалеку. И, наблюдая, как этот длинноногий наездник подпрыгивал в седле, Билли подумал, если этот парень не сможет удержаться на этой лошади, тогда я смогу. Не успели ворота распахнуться, как конь захрапел и вылетел из стойла, взбрыкивая в воздухе всеми четырьмя ногами. Ударив копытами о землю, он снова вскочил, извиваясь всем своим телом и одновременно легаясь задними ногами. Наездник взлетел в воздух, как соломенный пугало, глухо шмякнулся о землю, хрустнув всеми костями, и неподвижно замер на середине арены. Кровь струилась из его носа. Пока помощник ловил коня и закрывал его в стойло, ковбоя, находившегося в бессознательном состоянии, отнесли в машину скорой помощи, которая повезла его в больницу. Вдоль ограждения, на котором вместе со всеми ковбоями, одетыми в кожаную одежду, сидел Билли, медленно ехал вверху мужчина. Он сказал, «Я дам 50 долларов любому, кто сможет 30 секунд удержаться на этом коне». Этот мужчина то и дело останавливался глядя каждому ковбою в глаза и повторял свое предложение и цену. Никто не отваживался принять его вызов. Тогда мужчина остановил свою лошадь перед Билли и спросил, «А ты наездник?» «Нет, сэр», — робко ответил Билли. Билли устроился работать на животноводческом ранчо в небольшом городе Викинбурге, который находился на северо-западе от Финикса. Его умение ездить верхом быстро совершенствовалось, и вскоре он стал выполнять определенную работу на ранчо. Теперь он превратился в настоящего ковбоя, которым всегда и мечтал стать. Красота прерии превзошла его все самые бурные фантазии. Вокруг возвышались скалистые горы, выступавшие своими хребтами из ложа прерии. Низины в пустыне и пологие склоны каньона были сплошь усеяны гигантскими кактусами цереусами. Пустыня предстала в своем разнообразии. Она изобиловала кактусами, опунциями, небольшими кактусами, похожими на хвост бобра, с длинными зловещими шипами. Подушечкообразными кактусами, которые были настолько густо утыканы мельчайшими иголочками, что казались пушистыми. Бочковидными кактусами, напоминавшими своей формой бочонок с колючими гранями. И невысокими ветвистыми деревьями, известными своим испанским названием «Пала Верде», что в переводе означает «зеленая палка». Иллюзорный мир животных также очаровывал Билли. Ящерицы-едозубы, гремучие змеи, наносящие удар сбоку, кенгуровые крысы и евелинские свиньи. Все это было настолько экзотическим и так сильно отличалось от лесов, покрывавших долину реки Агая. Подумать только! Вот он сейчас находится посреди этой экзотики. Скачет верхом на лошади, поднимая пыль прерии, работая в числе других ковбоев с длиннорогими валами. Это была жизнь. Что могло быть лучше? Он ощущал себя так, будто, сделав шаг, вдруг очутился в одном из тех романтических ковбойских фильмов, которые смотрел в детстве. Однако, когда Билли проработал на ранчо полтора года, Иллюзия совершенства начала блекнуть. Уже к лету 1929 года начала резко возрастать его неудовлетворенность. Не раз он задавался вопросом, что же было не в порядке. Он приехал в пустыню для того, чтобы найти покой и удовлетворение. Но почему-то покой и удовлетворение ускользали от него. Он не был счастлив вполне. Чего-то не хватало в его жизни. Но чего? Наконец, наступило время для осеннего загона скота. На протяжении всего лета большинство местных работников ранчо выгоняли свой скот пастись на одни и те же пастбища, высоко в горы, где между соснами густо росла трава. Каждую осень они работали сообща, загоняя разбредшийся скот и ведя его общим стадом в долины ранчо, где затем разделяли его в соответствии с выжженными клеймами. Прошлогодний закон скота оказался самым захватывающим переживанием, которое Билли когда-либо испытывал. Но в этом году его не оставляло беспокойство, которое неотступно преследовало все лето. Что же было не так? Когда наступил вечер, Билли снял с лошади седло и положил его вблизи костра вместо подушки. Поужинав, он оперся на седло, чтобы наблюдать, как солнце медленно скрывалось за горами испуская яркие лучи оранжевого, розового и алого цвета. Пожилой техасец по имени Слим настраивал свою гитару. Каждый вечер Слим наполнял пустыню ковбойскими балладами под аккомпанемент другого ковбоя, пропускавшего воздух через расческу, заставляя тем самым клочок бумаги трепетать и гудеть в стройном звучании. Слим напевал. Прошлой ночью, в полях размышляя, Я на звезды смотрел в небесах и подумал, Могу ли оказаться я, пастух, в тех далеких мирах? Есть путь в этот светлый край счастья. Говорят, что он узкий, прямой, Но в погибель ведет путь широкий. Он блестит и проторен толпой. Они говорят о владельце, Кто всегда может место найти В просторном загоне тем грешным, Что бредут по прямому пути. Говорят, что Он не оставит их вид, и дела знает он, но мне нужно иметь его метку, чтоб я в книгу Его был внесен. Говорят, что в огромном загоне все ковбои предстанут, как скот. Каждый всадник суда будет метить, зная признаки разных пород. Если я отобьюсь от стада, буду к смерти тогда осужден, как наровистый и отделенный, когда въедет хозяин. В загон. Билли понял, что подразумевалось под словами этой баллады наровистой и отделенной. Это был скот, судьба которого разрешалась в котле с супом. А что насчет великого владельца и его книги с ярлыками? Билли задумался: уж не это ли так сильно тревожило его? Не имело ли это что-нибудь общее с Богом? Слим стал наигрывать другую мелодию. На этот раз стародавний церковный гимн. «Там, на кресте, где Христос страдал, Где о прощении я умолял, Там он меня кровью оправдал, О, хвала ему!» Слушая эту спокойную, протяжную мелодию, Билли почувствовал отчетливую боль в своем сердце. Он повернулся и натянул одеяло на голову, оставив открытыми только глаза и нос. Звезды, казалось, были так близко над горами, словно их можно было брать руками. В непрестанном шепоте ветерка, ласкавшего хвою сосен, Билли казалось, что слышит голос Бога, звавшего Его, как он звал своего первого сына, сбившегося с пути. Адам, Адам, где ты? Спустя три недели загон скота закончился. Ковбои отправились назад на ранчо, чтобы получить свою зарплату и прочитать присланные письма. Билли ожидала письмо от его матери, пришедшее, как показывал почтовый штемпель, несколько недель тому назад. Среди всех новостей она упомянула, что Эдвард очень болен. Билли не принял это близко к сердцу, полагая, что его брат всего лишь простудился или заболел гриппом. В тот же день в полдень все ковбои поехали в Феникс повеселиться. Хотя Билли не испытывал праздничного настроения, как другие, он тем не менее отправился вместе с ними, чтобы сменить обстановку. Когда работники ранчо зашли шеренгой в таверну, Билли поплелся по улице в одиночку. В своем сердце он по-прежнему чувствовал беспокойство. Что же было не так? Он явно не соскучился по дому, он полюбил Аризону, полюбил пустыню и наслаждался своей работой. Но почему-то он все еще ощущал внутри себя пустоту, чего-то доставало. Он не мог понять, чего. Он ненадолго присел, наблюдая за движением на улице. Красивая невысокая испаночка прошла мимо, подмигнув ему и уронив на землю белый платок. Билли, летая в своих мыслях, сказал «Эй, ты уронила носовой платок», Девушка подняла его и пошла дальше. Билли услышал музыку, доносившуюся с другого конца улицы. Он пошел в том направлении и очутился около пустой арены Родео. Там, возле конюшен, пожилой ковбой играл на гитаре и пел. Там, на кресте, где Христос страдал, где о прощении я умолял, там он меня кровью оправдал. О. «Хвала ему!» Но этот ковбой пел с большим чувством, чем с тем вечером в прерии. Этот пел гимн так, будто он прожил его. Слезы текли по его рябым щекам. К концу припева он повернулся к Билли и сказал, «Брат, ты не узнаешь, что это такое, пока не примешь этого прекрасного Иисуса Христа». И он снова начал напевать этот припев. «О, хвала ему!» Билли, нахлобучив шляпу, ушел. Его сердце обуревали невыразимые чувства. К тому времени, когда Билли вернулся к таверне, его товарищи по работе на ранчо надрывали животы от смеха, стреляя из револьверов друг другу по пальцам ног, чтобы заставить один другого приплясывать. Они спорили на 5 долларов, что смогут пройти по прямой линии, хотя все были настолько пьяны, что едва держались на ногах. Билли затолкал их в машину и отвез назад в Викинбург. На следующее утро, когда Билл вошел в общественную столовую, ему передали записку, в которой говорилось. «Билл, приходи на северный выгон, крайне важно». Папаша, пожилой объездщик одинокой звезды, ждал его у ворот загона. «Боюсь, что у меня плохие новости для тебя». Сказал он и вручил Билли телеграмму, в которой сообщалось следующее. «Твой брат Эдвард умер вчера ночью, немедленно приезжай домой». Эта новость ошеломила его. В его семье это была первая смерть. Он отвернулся от папаши и устремил взгляд на желтую, выжженную солнцем прерию, в то время как слезы катились по его щекам. Думал о том, какой тяжкой была жизнь для них обоих в детстве. Ходили в школу, не имея достаточно одежды, без учебников, письменной бумаги или карандашей, а подчас дома не хватало и еды. Тут Билли вспомнил, как украл ту увесистую пригорошню, жареный воздушный кукурузу у своего брата. О, если бы он только мог вернуться в прошлое и прожить тот момент по-новому. Он ни за что на свете не украл бы такое лакомство своего бедного голодного друга. Но он не мог прожить это заново. Теперь он даже не мог попросить прощения. Эдварда уже не стало. Билли задался вопросом, а был ли Эдвард готов встретиться с Богом? И тогда эта же мысль пронзила его. Что насчет тебя? Готов ли ты сам пойти навстречу с Богом? Билли вернулся в Джефферсонвилл на похороны. Преподобный Маккини сказал в заключении своей проповеди. «Возможно, здесь есть некоторые, кто не знает Бога. Если это так, то примите его сейчас». Билли вцепился в стул, чтобы не встать. Какое-то странное чувство терзало его сердце, какого-то рода магнетизм, которого он не мог понять. Чем бы это ни было, в любом случае он чувствовал себя от этого несчастным». После похорон Билли собирался вернуться в Аризону. Но мать так сильно умоляла его остаться в Индиане, что Билли наконец согласился, но при условии, если удастся найти здесь работу. Вскоре он устроился на работу копать канавы, где прокладывался газопровод местной компании, коммунальной компании «Индианы». Он решил, что побудет в Джефферсонвилле, по крайней мере, какое-то время. Поздней осенью 1929 года выпал снег. Когда Билли проснулся и увидел, что вся земля была белая, скованная морозом, он взял у матери одно из одеял и поехал на кладбище. Там он сгреб снег с могилы Эдварда и расстелил одеяло на свежем песчаном холмике. Он хотел, чтобы Эдварду было теплее. Глава 8 Сопровождаемый знамением. 1929 год. В октябре 1929 года рухнула фондовая биржа Нью-Йорка, что вергла Соединенные Штаты в такое экономическое бедствие, какого они раньше еще не видели. Тысячи банков закрыли свои парадные двери, в то время как беспомощные банкиры на цыпочках выходили из здания через черный ход чтобы не попасться на глаза своим разгневанным вкладчикам. В конечном итоге Великая депрессия охватила все сферы экономики. Заводы либо резко сократили свое производство, либо полностью закрылись. Фермеры обанкротились или же потуже затянули пояса. Безработица неимоверно возросла, так что каждый четвертый американский рабочий томился бездельем. Уильям Бранхам работал в отделе коммунальных услуг джефферсон и зарабатывал только 20 центов в час. Но, имея возможность работать, он считал себя счастливцем. Он все еще мечтал посвятить свою жизнь охоте на пушных зверей в горах Запада. Однако в данный момент его зарплата была нужна дома. Чарльз Бранхам, которому исполнилось 38 лет, лишился работы. И теперь его шансы получить постоянную работу были очень малы. Здоровье ослабело из-за сильного пьянства. 2 ноября 1929 года Элла Бранхам родила десятого и последнего ребенка. Наконец, после девяти сыновей у нее появилась дочка. Элла назвала свою дочь Фей Делорес Бранхам, но обращалась к ней Делорес. Итак, из 11 Бранхамов, проживавших в одном доме, только у одного Билли была постоянная работа. Он чувствовал, что обязан помогать содержать семью, по крайней мере, еще несколько лет. Работая в коммунальной компании «Индианы» круглый год, Билли редко бывал дома. Но работа не давала скучать и подходила ему по темпераменту. Одну неделю он мог копать канавы для прокладки газовых труб. На следующей неделе ему могли поручить снимать показания счетчиков. Затем он ремонтировал газовые трубы, в местах утечки или же взбирался на электрические столбы, чтобы ликвидировать неполадки на линии электропередач. Единственное, что ему не нравилось в его работе, это отключать электрический ток у тех клиентов, которые не могли оплатить свои счета. Поскольку депрессия усиливалась, то это случалось слишком часто и шло вразрез с его характером. Несмотря на то, что Билли был рад иметь работу в компании коммунальных услуг, 8 долларов в неделю не очень-то хватало для семьи из 11 человек. Поэтому, когда ему предложили работу заместителя инспектора по охране дичи на неполную ставку, он сразу же ухватился за эту возможность. Это означало, что он будет регулярно выезжать за город, чтобы патрулировать лесную глушь. Сама мысль, что ему будут платить за то, что он больше всего любил делать, казалось идеальной. В действительности все обстояло совсем иначе. Его зарплата представляла собой комиссионное вознаграждение и зависела от количества штрафных квитанций, выданных им нарушителям законов охраны в дичи. Однако Убили не хватало силы воли, чтобы заставить себя выписать кому-либо штрафную квитанцию. Он чувствовал, что можно было бы извлечь больше пользы если просто присесть с браконьером и прочитать ему лекцию о преимуществах охраны дичи и важности соблюдения законов штата. В сущности, все сводилось к тому, что он тратил все время, бродя по окрестным лесам. Но то удовольствие, которое он получал, вырываясь из города, было достаточным вознаграждением. Однажды Билли должен был патрулировать государственный заповедник в Генривилле в 32 километрах к северу от Джефферсонвилла. Не успел он сесть в автобус «Грейхаунд», как странное чувство пронизало его. Это было похоже на давление, будто какая-то невидимая сила давила на него. Автобус был полностью заполнен. Пассажиры заняли все сидячие места, и многие стояли в проходе. Билли пропихнулся к середине автобуса и остановился между моряком и полной женщиной средних лет. Женщина подняла глаза и сказала «Здравствуйте!» Автобус тем временем отъехал от вокзала. «Здравствуйте», – ответил Билли, наблюдая через окно за мелькающими домами. Та странная сила теперь давила на него еще сильнее. Казалось, она исходила от этой крупной женщины. Взглянув краем глаза, Билли удалось заметить, что она уставилась прямо ему в лицо. Этим она поставила его в неловкое положение. Вскоре она начала разговор. «Вы полицейский?» Билли носил свою униформу инспектора по охране дичи. Сбоку у него висела кобура с револьвером. «Я инспектор по охране природы», — ответил он. «Вы одиноки, не так ли?» Билли скрыл свое удивление. «Нет, мадам», — солгал он. «Что ж, вы не находитесь в своем доме», — сказала она. «Я нахожусь в том доме, какой у меня есть». Она покачала головой. «Нет, вы родились, чтобы жить на Западе». Это так сильно ошеломило Билли, как если бы она облила его ледяной водой из головы до ног. «Да о чем вы говорите? Может быть, мне лучше все вам объяснить? Понимаете, я астролог», — сказала она. Билли внутренне вздохнул, размышляя. «Ну вот, еще одна из этих странных женщин». Он отошел от нее и стал поближе к моряку. Она последовала за ним, слегка покачиваясь при толчках автобуса. «Я хотела бы поговорить с вами несколько минут», — сказала она. Билли продолжал смотреть вперед, делая вид, что не слышит ее. Она не отступала. «Можно мне поговорить с вами совсем недолго». Билли не обращал на нее внимания. Он подумал, «Я веду себя не по-джентльменски, но мне совсем не хочется разговаривать с ней». Однако женщина не отставала от него. «Эй, вы, инспектор по охране природы, можно мне поговорить с вами несколько минут?» Наконец Билли повернулся, сказав ей коротко и резко. «Что вам от меня нужно?» Он почувствовал грузине совести, так как вел себя грубо, но ему на самом деле не хотелось разговаривать с астрологом. Он вспомнил, что нагадала ему цыганка на ярмарке с аттракционами, и эти воспоминания снова встревожили его. «Вы христианин?» – спросила женщина. «Нет». Резко оборвал он ее. А вам что до этого? Она пожала плечами. О, мне просто интересно узнать, известно ли вам, что вырождены под знаком. Убили комок в горле застрял. Послушайте, леди, я вообще ничего не хочу знать об этом, понимаете? Я знаю, что говорю с вами резко, но я делаю это осознанно. Мне нет до этого никакого дела. Она немного отступила. О, не будьте таким жестким! «Я не собираюсь ранить ваших чувств, но я ничего не знаю о каких бы то ни было религиозных вещах, и мне не хочется знать». Билли отвернулся от нее и стал смотреть в переднюю часть автобуса, слегка охватывая взором моряка. «О, не ведите себя так. Это не имеет ничего общего с религией. Я сейчас еду в Чикаго проведать своего сына. Он баптистский служитель. Я работаю в Белом доме. Знаете ли вы, что расположение звезд оказывает влияние на события, происходящие здесь на Земле?» «Я ничего об этом не знаю», — ответил Билли. «Впереди вас стоит моряк. Спросите его, не управляет ли луна приливами и отливами», — сказала она. «У меня самого достаточно ума, чтобы это знать», — прервал он ее. «Что ж, есть еще много других небесных тел, которые в мире считают очень значительными. Если я скажу вам в точности, когда вы родились, вы поверите мне», — продолжала женщина. Билли нахмурил брови. Вам никак не удастся сделать это. Она улыбнулась. О, у меня это получится. Вы родились 6 апреля 1909 года в 5 часов утра. Грубоватый и неприветливый вид Билли исчез и растаял, сменившись полнейшим изумлением. Совершенно верно. Теперь скажите этому моряку, когда родился он. Этого я не могу сделать, сказала она. Понимаете, вы родились под знаком. «Разве служители никогда не разговаривали с вами об этом?» «У меня нет ничего общего со служителями, ровно ничего!» Женщина на мгновение отвела взгляд в сторону, размышляя над этим. «Разве не странно, что служители ничего об этом не знают?» «Я не болтаюсь без дела там, где они», — ответил Билли. Она снова устремила взор на него. «Послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Вы родились под знаком, как дар человечеству. «Если бы вы только могли это осознать!» Он прервал ее. «Может быть, я буду еще одним Даниэлем Бумом? Мне нравится охота, и я тоже родился в штате Кентукки!» «Нет, я говорю совсем не об этом!» «Ну, тогда, может быть, я буду бизнесменом, у меня есть среднее образование!» Казалось, это не развлекало ее. «Я говорю совсем не об этом! Я не знаю, кем вы будете, но я вижу, судя по вашей ауре, что вы родились как даром! «Вы помните историю о том, как звезда вела мудрецов к Иисусу-младенцу?» «Я ничего не знаю о религии. Но вы все же слышали о мудрецах, которые шли увидеть Иисуса-младенца, правда?» «Да». «А кто такие мудрецы?» «О, они были просто мудрецами. Это все, что я знаю». Она объяснила. «Мудрецы были такими же, как и я, астрологами, звездочетами. Знаете, перед тем, как Бог совершает что-нибудь на Земле... Он, прежде всего, всегда провозглашает это на небе. Именно это Он и сделал, когда родился Иисус. Три небесных тела выстроились в ряд и сошлись вместе, что привлекло внимание нескольких астрологов, живших на Востоке. Один из них был из родословной Сима, другой — Хама, а третий — Иофета, троих сыновей Ноя. Они представляли собой всех людей на Земле. Каждый из этих трех человек путешествовал на Запад самостоятельно, не зная, что туда ехали и другие, пока не встретились в Иерусалиме. Затем они отправились в Вифлеем и нашли там Иисуса-младенца, зная по цвету его ауры, что Иисус был тем, кого они искали. Вы знаете, что такое аура? Это сверхъестественный свет души. У каждого человека есть аура. Ауры бывают различных цветов и у каждого цвета есть свое значение. Золотой цвет означает дар от Бога. Итак, эти мудрецы поклонились Иисусу и дали Ему свои дары. Как раз тогда, когда они отправились назад, те три небесных тела начали расходиться по своим орбитам. В честь величайшего дара, данного Богом, Его собственного Сына Иисуса, всякий раз, когда эти небесные тела снова выстраиваются в ряд, Бог посылает человечеству меньший дар. Вы родились под таким соединением планет. Вас сопровождает аура золотого цвета. Вот откуда я знаю день и время вашего рождения, а также то, что ваша судьба должна свершиться на Западе. Из учтивости Билли старался слушать внимательно, но к этому моменту ему уже надоело. «Леди, все, что мне известно, это то, что я являюсь инспектором по охране дичи в штате Индиана, и я стараюсь делать все, что в моих силах. Я не религиозен, и мне не хочется ничего больше об этом слышать». Билли продвинулся к передней части автобуса и встал так, что теперь моряк был между ним и женщиной-астрологом. Это сработало, и разговор окончился. Тем не менее, не так уж просто было забыть это происшествие, и оно еще не раз тревожило мысли Билли. Его жизнь, казалось, так сильно отличалась от жизни большинства людей, которых он знал. Но что насчет Дара? Что это могло означать? И что же особенного было в нем, что так привлекало этих странных людей? Гадалка сказала, что видела свет, сопровождавший его. Женщина-астролог назвала этот свет аурой. Билли никак не мог все это совместить. Вопросы витали, кувыркаясь в его разуме, как сливки в маслобойке. Почему он так отличался от других? Почему он почувствовал то пронизывающее давление, как только вошел в автобус-экспресс? И почему он чувствовал себя так неловко, когда разговор зашел о религии? Уж не боялся ли он? Может быть, Бог искал его, а он пытался спрятаться от него? И что же та женщина имела в виду, когда сказала, что его судьбе суждено совершиться на Западе? Глава 9. Его последний шанс 1930-1932 годы. Когда Уильяму Бранхаму пошел 21 год, ему совсем неожиданно представилась возможность подзаработать. Однажды, одолжив мотоцикл модели Харли Дэвидсон, он несся по гравийной дороге, но не справился с управлением. Его занесло в кювет возле тренировочного комплекса боксеров. Несколько человек увидели аварию и побежали через дорогу, чтобы помочь и убедиться, что он не поранился. К счастью, Билли отделался всего лишь легкими ушибами и царапинами. Но при этом он пережил сильное потрясение, поэтому не мог сразу же взяться за руль, чтобы продолжить путь. В связи с этим его пригласили зайти в тренировочный комплекс и посмотреть несколько боев на ринге, пока ему не станет лучше. Как только Билли вошел в комнату, один из тренеров мужчина по имени Джордж Смит, прозываемый шестисекундником, открыл дверцу птичьей клетки. Из нее молниеносно вылетела канарейка и стала так стремительно метаться по комнате, что Смиту никак не удавалось ее поймать. Когда птичка проносилась над головой Билли, он схватил ее на лету. Шестисекундник Смит присвистнул в полном восторге. За всю свою жизнь еще не видел таких быстрых рук. «Молодой человек, а вы когда-нибудь задумывались о профессиональном боксе?» Это замечание, сделанное по ходу дела, заставило Билли призадуматься о профессиональном боксе, и вскоре он стал уделять большую часть свободного времени спортивным тренировкам. За день он пробегал от 11 до 13 километров, затем отправлялся в тренировочный комплекс, где тренировался в ударах по подвесной груше, пока кто-нибудь из боксеров не вызывал его на бой». Наблюдая за Билли на ринге во время тренировочных состязаний, шестисекундника Смита больше впечатляла его твердая решимость, нежели быстрота движений. Тренер провел с Билли много часов, обучая его правильной постановке ног, движением рук, а самое главное, как принимать удары и удержаться при этом на ногах. Джордж Смит получил свое прозвище после первого профессионального состязания, в котором он нокаутировал своего соперника ровно за 6 секунд. Смит был старше Билли лет на 8 и весил примерно на 16 килограммов больше. Более сильного и крутого человека он еще в своей жизни не встречал. Когда Билли впервые вышел на ринг со своим тренером, шестисекундник молотил его беспощадно. Однажды Смит ударил Билли с такой силой, что тот перелетел через веревки и растянулся на складных стульях, которые стояли возле ринга. Билли долго не мог подняться на ноги. Когда он наконец отдышался и пришел в себя, то спросил «Шестой, почему ты меня так бьешь?» Смит засмеялся и ответил «Такая тренировка пойдет тебе только на пользу». «На пользу? Как же она может пойти мне на пользу? Ты же меня чуть ли не до смерти избиваешь». «Послушай, Билли, независимо от того, насколько ты физически силен, каждый раз, когда тебя бьют, Удар сотрясает твой организм и останавливает приток крови к сердцу. В боксе тебе придется научиться принимать сильные удары и быстро оправляться от них. Если твое тело не привыкнет быстро оправляться от ударов, ты будешь там лежать, а секунды тем временем будут отсчитываться. Но если ты к этому привыкнешь, то даже если тебя пошлют в нокдаун, ты снова быстро встанешь. Вот как я тренирую. Ты можешь недолюбливать меня сейчас, но когда выйдешь на ринг, будешь мне благодарен. Билли снова пошел на ринг и продолжал тренировку. Вскоре он достиг такого самообладания, что шестисекундник Смит мог бить его в живот с огромной силой, от которой он отлетал на веревке, но при всем этом оставался в прежней форме и был готов продолжать бой. Как только Билли научился выдерживать во время тренировочных боев от 8 до 10 раундов, Он начал участвовать в любительских состязаниях под названием «Золотые перчатки». На ринге Билли процветал. Он вкладывал в это все свои силы, будь то просто тренировка или профессиональный бой. Бог сдавал волю его чувствам. Гнев и смятение, которые накапливались в нем за все то время, способствовали тому, что его руки посылали удары, как пулемет пули. Быстрота и решимость увенчивали его одной победой за другой. Каждая победа все больше поднимала Билли на вершину славы, и его уверенность в себе резко возрастала. Никогда в жизни он не получал такого признания, такого одобрения. Он начал чувствовать себя значительной личностью. Участвуя в состязаниях как боксер-любитель, Билли не проиграл ни одного боя. Прошел год его участия в турнирах «Золотые перчатки», и он стал профессионалом. Он одержал победу в 15 матчах подряд, включая районный чемпионат среди боксеров легчайшего веса, в котором принимали участие представители из трех штатов. Теперь Билли думал, что он непобедим. Но однажды коса нашла на камень он встретил равного себе противника. Ему назначили поединок с Биллом Причардом, боксером из Западной Вирджинии, принимавшим участие в чемпионате. Матч проходил в Эвансвилле, штат Индиана. Билли поехал в Эвансвилл со своим другом Говардом Маклином, боксером второго полусреднего веса, у которого также был матч в тот вечер. Они пообедали в три часа дня и вернулись к рингу, чтобы немного отдохнуть, а потом обмотать себе руки перед поединком. На Билли был синий костюм. Вынув из кармана расческу, он провел ею по своим густым темным волосам. Говард взглянул на своего приятеля и присвистнул. «Знаешь что, Билли, ты похож на баптистского проповедничка!» Билли воспылал гневом. Он всегда был повышенно чувствительным к оскорблениям, и в его восприятии проповедник был равнозначно неженке. «Так, подожди минутку, Говард, тебе бы лучше улыбаться, когда говоришь такое!» Билли широко расставил ноги и приготовил кулаки. Хотя Говард превышал его весе на 14 кг, он был готов наброситься на него. Но Говард просто засмеялся, уверяя его, что всего лишь пошутил. И Билли опустил кулаки. В тот вечер на ринге Билли был изумлен силой и быстротой своего соперника. Ричард ринулся на него с яростью, равной которой Билли еще не знал. Впервые за всю свою боксерскую карьеру он почувствовал неуверенность в своих силах. В начале матча, осознав, что попал в просак, он еще надеялся, что сможет закончить поединок с Причардом в ничью. Но когда в разгаре матча на Билли стали обрушиваться удары один за другим, он задал себе вопрос, уж не собирался ли Причард прикончить его там. К концу боя, в передышке между раундами, Билли, сидя на стуле, поднял взор к потолку и тихо помолился. «Боже, если ты позволишь мне выйти отсюда живым, «Я обещаю, что оставлю бокс». После того вечера Билли больше никогда не выходил на ринг. Как-то осенью 1931 года Билли ремонтировал счетчики на газовом заводе в Нью-Олбани. От газовых испарений у него закружилась голова, и он упал на пол. Последствия этого происшествия постоянно давали о себе знать. У него болела голова, в глазах все расплывалось... Он с трудом мог есть. В желудке возникали сильные боли с последующей сжогой во рту. Коммунальная компания «Индианы» выделила деньги для медицинского обследования Билли в Луисвилле, штат Кентукки. Но у врачей возникли затруднения в установлении диагноза. После повторных обследований они наконец определили, что у него аппендицит. Это удивило Билли, поскольку он не ощущал боли в боку, она исходила из желудка. Специалисты объяснили, что при обследовании отравление газом просто сбило их с толку, скрыв симптомы аппендицита. Они настойчиво утверждали, что его аппендикс воспален и его необходимо удалить. Билли неохотно согласился при условии, что операцию будут делать под местным наркозом. У него остались ужасающие воспоминания от операции, сделанной ему в 14 лет, когда обе ноги были ужасно покалечены выстрелом из ружья. Тогда он едва очнулся после наркоза и до сих пор не мог забыть то жуткое переживание, когда летел вниз сквозь пределы потерянных и скитавшихся душ. Ужас, тьма, одиночество и эти омерзительные лица. Ему ни за что на свете не хотелось снова увидеть то место. Билли, нервный и перепуганный, хотел, чтобы кто-нибудь, умеющий молиться, стоял возле него во время операции. Поэтому он попросил служителя из местной первой баптистской церкви побыть рядом с ним. Аппендикс был успешно удален, и Билли отвезли в палату. Лежа на больничной койке в полном сознании, он почувствовал, что пульс стал слабеть с каждой минутой. Билли попытался позвать медсестру, но его голос превратился в шепот, а руки так ослабли, что он не мог и не двигать. дыхание стало неглубоким, Сердцебиением настолько замедлилось, что сердце вообще едва ли билось. Он подумал, «Это уже смерть? Я умираю!» Свет в палате потускнел. Стены стали расплываться и приняли мрачные очертания, похожие на деревья. Казалось, он очутился в холодном темном лесу. Ему послышалось, что где-то вдалеке дул ветер. Сначала этот шум был слабый но затем усилился и начал перемещаться в его направлении. Билли охватила паника. «Это то! Смерть идет за мной!» Он попытался молиться, но не мог найти слов. А ветер несся все быстрее и быстрее, пока ветки деревьев вокруг него не стали качаться с неимоверной силой. Затем все изменилось. Темный лес внезапно исчез, и Билли обнаружил, что стоит в тени огромного тополя. Это было то самое дерево, которое так сильно напугало его в детстве, и встречи с которым он с тех пор избегал. Чувствовалось, что воздух был неподвижен и гнетущ, как день с 99-процентной влажностью. Звук шелестящих листьев заставил Билли поднять взор, и он увидел тот же самый вихрь, кружащийся в верхних ветках. Раздался тот же глубокий голос. «Никогда не пей! Не кури!» и не оскверняй своего тела никаким образом. «Я звал тебя, а ты не шел». В мыслях Билли вернулся к тому дню много лет назад, когда этот голос сказал еще, «Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Голос снова повторил обвинение. «Я звал тебя, а ты не шел». Билли объял ужас. Не потерял ли он смысл жизни? Можно ли все исправить? «Кто звал? Кто ты? И что ты хотел, чтобы я сделал?» В выступлении громко спросил он. Голос повторил в третий раз. «Я звал тебя, а ты не шел!» Билли закричал. «Иисус, если это ты, то позволь мне вернуться на землю, и я буду проповедовать твою Евангелие с крыш домов и на углах улиц. Я всем расскажу об этом!» В одно мгновение Билли снова оказался на больничной койке. Теперь его сердцебиение было нормальным, а легкие глубоко вбирали воздух. Он выжил. Хирург, стоявший у постели Билли, был заметно изумлен, увидев, как быстро его щеки налились кровью и восстановились его жизненные силы. Повернувшись лицом к Чарльзу и Элли Бранхам, он высказал свое мнение. «Я не хожу в церковь. Моя врачебная практика настолько обширна, что у меня так и не нашлось времени для этого». Но я знаю, что Бог посетил этого парня. Билли был вынужден вернуться на работу, как только его швы могли выдерживать нагрузку. К сожалению, операция не сняла ни одного из первоначальных симптомов. На протяжении зимы его физическое состояние постоянно ухудшалось. Желудок Билли извергал почти все, что он пытался есть, вынуждая его жить на ячменном отваре и соке чернослива. И даже это плохо усваивалось. У Билли развился астигматизм. Он мог видеть только в очках с толстыми линзами. Всякий раз, когда он снимал очки, его голова так сильно тряслась, что парикмахер даже не мог его постригать. Врачи-специалисты в Луисвилле были озадачены. После множества проведенных обследований один врач сказал «Мистер Бранхам, боюсь, что ваше состояние безнадежное». Ваш желудок представляет собой ничто иное, как большой клубок воспаленных язв. Вам придется строго соблюдать диету всю оставшуюся жизнь. Никогда не забывайте, что один кусочек твердой пищи погубит вас. Билли вернулся домой измученным и подавленным. Но, по крайней мере, он был жив. Теперь он был решительно настроен найти Бога, чтобы сдержать свое обещание. С огромным воодушевлением он начал читать Библию. Чем больше он читал, тем больше ободрялся. Он на самом деле мог отождествиться с такими событиями, когда мужчина и женщина слышали Божий голос, говоривший непосредственно к ним. Возможно ли, что Бог говорил к нему из листвы того тополя, когда он был совсем еще мальчиком? Билли всегда подозревал, что это был он, но не был до конца убежден, пока не прочитал о том, как Бог говорил с Иовом из вихря. Это его полностью убедило. Затем, когда Билли Брахам с головой погрузился в чтение жизнеописаний Иисуса, Петра и Павла, он просто сгорал от возбуждения. Здесь он нашел объяснение тем странным, похожим на транс переживанием, когда он вовсе не спал, был в бодрствующем состоянии и внезапно обнаруживал, что находился где-то в другом месте и видел, как происходило нечто, что выглядело настолько же реально, как ботинки на его ногах. В Библии это называется видениями. Так что его жизнь, возможно, не была такой уж странной. Просто-напросто Бог действовал с ним. Билли начал посещать различные церкви в своей местности, спрашивая, как он мог бы встретиться с Богом. Но вместо согласия и общего четкого пути он столкнулся с противоречивыми мнениями, которые порождали одно лишь замешательство. Первая Баптистская церковь хотела, чтобы он записал свое имя в регистрационный журнал их церкви, И тогда они вручили бы ему письмо о принятии в число своих членов. Лютеране хотели, чтобы он посещал уроки конфирмации. Католики сказали, что ему нужно признать Папу Римского как верховную Божью власть на земле и посещать Мессу каждое воскресенье. Адвентисты седьмого дня сказали, что ему следует соблюдать субботу, как шаббат. Каждая церковь полагала, что у нее есть монополия на истину, тем самым исключая все другие церкви. Билли не знал, что и делать. Он не имел ни малейшего представления, где найти Бога. Затем он подумал, а знаешь, ведь я видел его в природе. Пойду-ка я в лес поговорить с ним. Он отправился в одно из своих излюбленных охотничьих местечек, но и это не помогло. Он не знал, что говорить, и чувствовал, что глупо разговаривать с самим собой, когда, казалось, не было никого, кто слушал бы его. Тогда его осенила одна мысль. А почему бы не написать Богу письмо? Это показалось хорошей идеей, и он написал. Глубоко уважаемый сэр, я сижу здесь, охотясь на белок, и знаю, что вы проходите здесь, по этой тропе. Я знаю, что вы проходите мимо меня. Я нуждаюсь в вас. Пожалуйста, придите когда-нибудь поговорить со мной. Я хочу кое-что вам сказать. Билли Бранхо. Прибив это письмо к дереву, Билли пошел домой, размышляя о том, что вернется туда чуть позже, чтобы проверить, не вышло ли что-нибудь положительное из всего этого. Но на следующий же день он засомневался, рассуждая. постойка, ведь я никого там в лесу не видел. К тому же, если Бог везде, тогда я смогу встретиться с Ним в городе так же легко, как и в лесу. Но тогда я снова прихожу к своей первоначальной проблеме. Мне хочется поговорить с Богом. «Но я не знаю, как мне это сделать». Он пошел в старый сарай позади своего дома и закрыл за собой дверь. После дождя, прошедшей ночи, в сарае капала вода. Не обращая внимания на то, что земля была сырой, Билли встал на колени у разбитого и ржавого форда модели «Т», думая о своем намерении и отчаянно желая поговорить со своим творцом. Он пробормотал. «Ну как же мне это сделать?» «Я видел картинки, как люди молятся». И, кажется, они складывают свои руки вот так. Он сложил свои ладони перед собой в традиционной позе молитвы. «Теперь что же мне сказать? Ведь придется как-то это сделать, и я не знаю, как. Единственное, что пришло ему в голову, это говорить наугад». «Глубоко уважаемый сэр, я хотел бы, чтобы вы пришли и пару минут поговорили со мной. Я хочу сказать вам, какой я плохой». Он остановился и прислушался. В сарае по-прежнему царила мертвая тишина. Может быть, не следовало сложить руки вот так? Он сцепил пальцы и попробовал снова. Глубоко уважаемый сэр, я просто не знаю, как правильно это делать, но я надеюсь, что вы поймете. Не поможете ли вы мне? Он опять остановился и прислушался. Ничего. И тут прорвались его чувства. Из его глаз потекли слезы. «Сэр, даже если вы не говорите со мной, я все равно буду говорить с вами. Господин Бог, во мне нет ничего хорошего, я стыжусь самого себя. Простите, что я пренебрегал вами все эти годы, но теперь я нуждаюсь в вас. Пожалуйста, придите поговорить со мной». Вдруг он почувствовал в теле странное ощущение. Когда он открыл глаза и поднял голову, по его спине пробежал мороз, и его объял страх. Перед ним сиял яркий янтарный свет, образовывая в воздухе крест правильной формы. Из глубины энергии этого света раздался голос, говоривший на языке, подобно которому Билли никогда раньше не слышал. Затем все это исчезло. Билли стоял на коленях в полном оцепенении, не в силах пошевелиться и дышать. Наконец он овладел собой и сказал «Сэр, «Я не понимаю вашего языка, но я полагаю, что мне как-то следует быть причисленным к этому кресту, и мои грехи должны лежать там. Если вы прощаете меня, тогда просто вернитесь и проговорите снова на вашем языке. Если вы не можете говорить на моем языке, я пойму вас». Крест снова появился, излучая свет и тепло. Билли закрыл глаза и протянул свои руки. Он пережил особенное чувство – будто теплые капли дождя стучали по его телу. Вдруг он ощутил в себе покой и свободу, как если бы стопудовую ношу сняли с его плечи. Когда он открыл глаза, света уже не было. Возбужденный до предела Билли выбежал из сарая и влетел в дом. Его мать вздрогнула, сказав, «Билли, что случилось? Ты нервничаешь?» «Нет, мама, просто только что произошло нечто замечательное». «Что такое?» «Не знаю, но я чувствую себя так хорошо!» Он снова вихрем вылетел во двор, ища где бы излить свою радость. За его домом проходила железная дорога. Билли перелез через ограждение, обнесенное насыпью, и побежал по шпалам, время от времени подпрыгивая на бегу, и давал выход своим чувствам, размахивая кулаками, как будто дрался со своей тенью. Наконец! Да, в конце концов, он нашел Бога в кресте Иисуса Христа. Спустя пару дней Элла сказала, «Билли, прошлой ночью мне приснился сон о тебе. Я видела, как ты стоял на белом облаке, проповедуя всему миру». Это поразило Билли и показалось странным, ведь его мать почти никогда не видела снов. Глава 10. Первое испытание на веру. 1932 год. Осенью 1932 года Уильям Бранхам проверял электрические счетчики в одном из переулков Нью-Олбани. В это время подъехала легковая машина и припарковалась за его служебным грузовиком. Дверца машины открылась, и оттуда вышла красивая девушка. Ее черные волосы сияли на солнце, а темные глаза, казалось, пылали внутренним огнем. Всего лишь один взгляд в ее сторону, и Билли отказался от своего решения быть холостяком. Девушка разгладила складки на платье, взяла сверток сиденья машины и пошла. Билли бросила в пот. Если он ничего не скажет ей сейчас, то, возможно, никогда уже не увидит ее. Он сделал решительный шаг. «Здравствуйте, мадам». «Хороший день, не правда ли?» Повернувшись, девушка улыбнулась. «Хороший? Просто превосходный!» Она подняла руки и закружилась. «Только посмотрите на клёны! Полностью оранжевые и красные! Они прямо великолепны!» «Да, я тоже думаю, что они... М -м, великолепны!» Он же думал, что именно она великолепна. «Меня зовут Билли Бранхам». Я работаю в отделе коммунального обслуживания, и сейчас просто проверяла эти счетчики. Девушка протянула свою руку: Рада познакомиться с тобой, Билли. Я Хоуп Брумбах. Может быть, слышала о моем отце Чарли Брумбахе? Он организатор железнодорожного товарищества. Нет, полагаю, что не знаю его. А ты живешь где-то здесь? В том доме, вон там. Она указала рукой на дом, находившийся в конце улицы. Билли почувствовал, что у него кое-что получается. Он узнал не только ее имя, но и где она живет. Однако этого было недостаточно. Он продолжал задавать Хоуп вопросы, ища повод, чтобы вновь с ней увидеться. Во время знакомства он выяснил, что она христианка и посещает местную миссионерскую баптистскую церковь на оуд стрит в джефферсон -Вилли. Это был первый шаг к успеху. «Знаешь, я совсем недавно, пару недель назад, стал христианином и пока еще не хожу ни в какую церковь. Может быть, я посещу твою церковь в это воскресенье и посмотрю, понравится ли мне. Я займу тебе место», — с улыбкой сказала она. В следующее воскресенье, когда Билли вошел в церковь, он увидел, что возле Хоуп для него было свободное место. После служения, перед тем, как идти домой, они немного поговорили. Эта милая и приятная девятнадцатилетняя девушка заинтересовала его, как никакая другая женщина, какую он когда-либо встречал. Было нечто живительное в ее радости и невинности. Его влекло к ней, как магнитом, и он снова и снова приходил в церковь на оут стрит пока не стал посещать ее регулярно. Билли признался себе, что причина, по которой он предпочел миссионерскую баптистскую церковь в любой другой церкви в городе, заключалась в том, что туда ходила Хоу Прумбах. Однако вскоре у него появилось глубокое уважение к ее пастору. Доктор Рой Дэвис проповедовал о том, что Бог ничуть не лучше своего слова, и что христианин ничуть не лучше своей веры в Божье Слово – утверждение, которое поразило Билли своей абсолютной истиной. Доктор Дэвис постоянно призывал свое собрание верить Божьему Слову всем сердцем и воплощать это Слово в повседневной жизни. Более того, этот пастор, похоже, притворял в жизнь то, что проповедовал. Однажды доктор Дэвис рассказал историю о том, как в годы его молодости по стране разъезжал некий атеист, ходивший от одной церкви в другую и подвергавший веру христиан неимоверному испытанию. Доктор Дэвис слышал его речь на огромном собрании в Мемфисе, штат Тенниси. Тот человек прочитал из 16 главы Евангелия от Марка, Где Иисус сказал: Уверовавших же будут сопровождать все и знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Затем атеист поставил на подиум бутылку серной кислоты и бросил вызов аудитории: Эй! Вы заявляете о себе, как о христианах! Но ведь Иисус сказал, что если верите, тогда сможете выпить любое смертоносное вещество, и оно не повредит вам. Так вот, если это вдохновенное Божье слово, тогда выпейте эту серную кислоту. Несколько раз повторил он свой вызов, критикуя христиан за отсутствие веры и насмехаясь над самим понятием существования Бога. Молодой доктор Дэвис сказал пожилому методистскому епископу, сидевшему рядом с ним, «Если этот неверующий еще раз бросит такой вызов, я пойду туда и выпью ее». Епископ попытался отговорить ему. «Этот человек просто лезет из кожи, вон, оставь его в покое, сынок». В Библии говорится, не искушай Господа Бога твоего. Однако Дэвис был полон решимости. «Нет, я не оставлю его в покое, и если я умру на своем посту, я пойду в небеса, веруя в Божье Слово». Атеист смеялся, видя, как христиане смущенно поеживались на своих местах. «А что насчет вас, ребята? Вон там! Ведь вы верите, что Бог так реален? Тогда пройдите-ка проверку этой серной кислотой!» Доктор Дэвис поднялся на подиум, повернулся и проговорил к аудитории численностью около трех тысяч человек. «Мне 25 лет, и я служитель Евангелия. Я знаю, что мой Бог способен спасти меня от этой серной кислоты». Но тем не менее, если он этого не сделает, я больше не позволю, чтобы этот неверующий стоял здесь и вот так подвергал сомнению Божье Слово. Он взял серную кислоту и выпил до дна содержимое бутылки, не испытав при этом ничего, кроме резкой боли от вредного химического воздействия. Затем он проповедовал Евангелие с таким глубоким убеждением и жаром, что полторы тысячи людей заново посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Слушая эту историю, Билли подумал, что методистский епископ проявил больше благоразумия, чем доктор Дэвис. Разве должен кто-нибудь испытывать Бога? Не сказал ли Иисус о тех неверующих фарисеях «оставьте их? Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Хотя Билли не соглашался с поступком доктора Дэвиса, он по-прежнему восхищался верой своего пастора. Находясь в контакте с человеком такого глубокого убеждения, Вдохновленный Билли стал уделять больше внимания Божьему Слову. Припев псалма, первого из тех, что Билли выучил в церкви, звучал так. «Быть, как Иисус мой! Быть, как Иисус мой! Хочу здесь быть таким, как Он! И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он!» Эти слова стали постоянной молитвой в его сердце. «Иисус, помоги мне быть таким, как ты! Прочитав Новый Завет во второй раз, Билли осознал, что ему нужно принять водное крещение. Он читал 28 главу Матфея, где Иисус сказал Петру и другим ученикам, чтобы они научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем он прочитал вторую главу книги «Деяния апостолов», где Петр спустя несколько недель повелел людям «И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Билли считал, что если кто-нибудь и знал, что Иисус подразумевал под своим великим поручением, то это должно быть был Петр и остальные ученики. Итак, Билли попросил доктора Дэвиса крестить его таким же образом, как крестили апостолы в книге «Деяний». Несмотря на то, что это шло вразрез с учением Миссионерской Баптистской Церкви, доктор Дэвис был обязан это сделать, и Билли был крещен в имя Господа Иисуса Христа. Много месяцев прошло с тех пор, когда с ним произошел тот несчастный случай на газовом заводе в нью олбани Вместо того, чтобы улучшиться, здоровье Била ухудшилось. Теперь голова его тряслась, даже когда он носил очки с толстыми линзами. Без них он был почти слепым. Несмотря на его легкую диету, состоявшую из ячменного отвара и сока чернослива, его желудок болел почти не переставая. Но больше всего тревожило то, что он чувствовал, как из-за неполноценного питания его силы и жизненной энергии медленно угасали. Теперь же у него было новое лекарство – вера. Билли прочитал то, что сказал Иисус. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Затем он прочитал в пятой главе послания Иакова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним» помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Это был ответ на его нужду. Сразу же после прочтения этих слов Билли побежал домой к доктору Дэвису, прося, чтобы пресвитер помазал его елеем и помолился за него. После этого, радуясь и заявляя права на свое исцеление, он зашагал домой. В тот вечер за ужином Билли положил свою Библию на стол, сообщил о своем исцелении и заявил, что с этих пор и впредь он будет есть так же, как и все. Взволнованная такими словами, его мать предостерегла. «Билли, я ничего не имею против того, чтобы у тебя была вера, но ты ведь знаешь, что сказал врач, всего лишь один кусок твердой пищи отнимет у тебя жизнь. Я также знаю, что сказал Бог, а Он сказал, что я исцелен». «Может, помолимся?» Никогда раньше за столом Бранхамов не произносили молитву. Чарльз не знал, что и делать, поэтому просто ерзал на стуле. Элла кинула своего сына беспомощным взглядом, полным беспокойства и разразилась слезами. Билли склонил голову и помолился. «Боже, если я и умру, я приду домой, веруя в Тебя. Твое слово сказала, что я исцелен». Я должен принять или то, что сказал врач, или то, что сказал ты. Я полагался на слова врача уже больше года, и мне от этого нисколько не лучше. На самом деле мне становится хуже. Я больше не буду принимать то, что сказал врач. Теперь я принимаю то, что сказал ты. Пожалуйста, благослови эту пищу для наших тел. Я прошу об этом во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь. Отодвинув в сторону свой стакан с соком чернослива, Билли положил себе в тарелку бобов, лука и кукурузного хлеба. Как только первый кусок коснулся его желудка, пища стала подниматься назад. Билли приложил руку к губам, чтобы удержать кусок во рту, и затем снова его проглотил. Он тут же отрыгнулся. Билли опять его проглотил. Желудок не переставал протестовать вторжению твердой пищи вызывая у рвоту и покрывая его горло и рот жгучей кислотой. Однако Билл отказался принимать во внимание свой желудок. Он сосредоточил свои мысли на том, что Бог сказал об этом, а не на том, что он чувствовал. И он продолжал глотать ту же самую порцию бобов, пока они, наконец, не остались в желудке. Затем он откусил кусок вареного лука. После ужина Билли закрылся в своей комнате. У него были ужасные боли в желудке, и он не мог сдержать слез. Периодически его рвало, и кислая жидкость вытекала изо рта. Ослабевший он пел. Пел простой псалом, который выучил в церкви. «Я верю только Иисусу, я верю только Иисусу, я верю только Иисусу, что им я исцелен». Он сильно ослаб и свалился на кровать, еще слышным шепотом произнеся Господь, я принимаю тебя по слову твоему. Его мать постучала в дверь. Как ты себя чувствуешь, Билли, превосходно. Я позвонила врачу, он сказал, что ты умрешь. Билли проглотил пищеварительный сок, собравшийся у него во рту. Я не умру, мама. Я чувствую себя замечательно. Он говорил не об ощущениях в своем теле, но о том, как он чувствовал себя по отношению к Божьему обетованию. На следующее утро, когда Билли вошел в кухню, та кастрюля с бобами все еще стояла на плите. Элла повернулась и спросила, «Что ты хочешь на завтрак, Билли? Я хочу еще бобов и кукурузного хлеба». Дни летели, а Билли по-прежнему страдал. Каждый прием пищи был физической борьбой. Его желудок сворачивался с кислым протестом, а сам он слабел от головокружения. Однако в сферах веры он не боролся и не колебался. Он постоянно повторял слова Иисуса «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Это было его якорем. И, несмотря на все свои симптомы, он, напротив, продолжал свидетельствовать, что Иисус Христос его исцелил. Билли также прочитал наставление апостола Павла. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. И от этих слов острый приступ вины поразил его сердце. На данный момент он был должен 2000 долларов за лекарства, купленные для его операции, и 300 долларов аптекарю, мистеру Мейсону, доброжелательному человеку, который никогда не отказывал ему в лекарствах, хотя и знал, какой бедной была семья Бранхамов. Помолившись, Билли осознал, что Бог не запрещал христианам брать в долг, но велел, чтобы они выплачивали, сколько могут, для покрытия долгов и не медлили с выплатой без нужды и причины. Придя в аптеку, Билл сказал, «Мистер Мейсон, я у вас в долгу, и я намерен вам все это выплатить. Я еще совсем слаб после операции, но я стараюсь работать. У меня есть работа в компании коммунального обслуживания «Индианы» я зарабатываю 20 центов в час. Постараюсь выплачивать вам сколько-то с каждой зарплаты. Я стал христианином, поэтому моя первая обязанность – давать Богу. Во-первых, я должен платить Ему свою десятину. Затем моя обязанность – оплатить свои долги. Денег мне сейчас не хватает, мой отец заболел – и мне приходится помогать содержать мать, семерых братьев и сестру, но я постараюсь выплачивать вам по крайней мере 25 центов каждый день платежа. И если я не смогу выплачивать даже эти 25 центов, я приду и скажу вам об этом. Дни переходили в недели, а физически Билл все еще страдал. Однако, мало-помалу, в течение нескольких месяцев, Его состояние настолько улучшилось, что, наконец, он мог есть все, что только хотел, не испытывая при этом никакого физического недомогания. Он также оправился от астигматизма, и очки ему больше не были нужны. Когда глазной врач проверил его, его зрение оказалось нормальным. Билл пылал от радости, и его уверенность в Божьих обетованиях сильно возросла. глава 11. Предопределенные к сверхъестественному Евангелию, 1932 год. Вильям Бранхам и доктор Рой Дэвис питали друг другу взаимное уважение. Билли вдохновляла та вера, которую являл доктор Дэвис, а тот, в свою очередь, был впечатлен в виде рвения молодого христианина. Некоторое время спустя он предложил Билли стать служителем. Доктор Дэвис как пастор был уполномочен своей национальной организацией предоставлять трудовые контракты, без какого бы то ни было официального обучения людям, подающим надежды. Эти права, в сущности, делали их общепризнанными служителями Миссионерской Баптистской Церкви. Билли не забыл своего обещания, данного Господу год назад, когда смерть приходила забрать его. Если ему будет предоставлен в жизни еще один шанс – Он будет проповедовать Евангелие на углах улиц из крыш домов. Он ликовал, имея теперь такую возможность. Итак, в 1932 году, незадолго до Рождества, доктор Рой Дэвис посвятил Вильяма Мариону в служителей Евангелия Иисуса Христа согласно законам и уставам Миссионерской Баптистской Церкви. Билли тогда исполнилось 23 года. Спустя пару дней после своего посвящения в служители Билли находился в Нью-Олбане, на своей работе, которая ему нравилась менее всего. Он должен был отключать услуги у тех людей, которые не могли оплатить своих счетов за воду, газ или электричество. Билли постучал в дверь, чтобы сообщить жильцам, что он был вынужден отключить у них свет. Женщина, открывшая дверь, начала беспощадно ругаться в его адрес. При первом обращении Билли сказал «Гражданка, Вам не следует округаться, Разве вы не боитесь Бога? Ты жалкий, свихнувшийся идиот, огрызнулась она. Если бы я и захотела, чтобы кто-нибудь поговорил со мной о Боге, то уж не выбрала бы такого дурачка, как ты. Твоя мать должно быть... И тут она принялась оскорбительно и гнусно поносить его мать и ее родословную. Билли всегда говорил, мужчине, ударившему женщину, не хватает мужества ударить мужчину. Но при встрече с женщиной, которая лила такую грязь на добропорядочность его матери, он мог бы изменить своему правилу. Случись это на год раньше? В данном случае он, по меньшей мере, вскипел бы от гнева и наорал на нее. Но сейчас ее оскорбления вовсе не беспокоили его. Точно как вода стекает с сапог, натертых енотовым жиром, так ее поношения не могли нарушить тот покой, который исходил из души Билли. Он вежливо сказал ей... Я буду молиться за вас, мадам. Сказав это, он ушел. Именно в тот момент Билли понял, что перемена, произошедшая внутри него, была подлинной и непоколебимой. Его следующее служебное поручение состояло в том, чтобы отключить услуги в доме, из которого люди уже выселились. Поскольку здание было пустым, а дверь оставлена приоткрытой, Билл незаметно вошел туда, чтобы помолиться и поблагодарить Господа. Встав на колени на полу без ковра, он сложил руки, но не успел еще закрыть глаза, как комната вдруг переменилась. Стены больше не были покрыты яркими обоями в полоску, теперь они были полностью белыми. И сама комната уже не была пустой, Билли смотрел на пожилого чернокожего мужчину с усами и седыми волосами, который лежал будто бы на больничной койке. Было похоже на то, что мужчина попал в ужасную аварию. Его грудь, руки и ноги были забинтованы. Около койки, ближе к Биллу, стояла пожилая чернокожая женщина. Возможно, это была жена этого мужчины, поскольку на вид ей было столько же лет, сколько и ему. Краешком глаза Билли заметил какое-то движение в комнате. Повернувшись, он увидел, как в комнату вошли белокожие парень и девушка и встали у дальнего края кровати. Их лица были печальными, но Билли не смог определить, какая связь могла быть между ними и забинтованным мужчиной. Затем в комнату вошли еще двое молодых людей. Они встали, повернувшись к кровати, и Билли не мог разглядеть их лица. Эти двое мужчин казались ему очень знакомыми, даже со спины. Да. Конечно же, он узнал одного из них. Это был его друг, Джордж Де Арк, которого он совсем недавно, пару недель назад, привел к Господу. А другой, он напряг зрение и разум. Кто же из его знакомых мог красоваться своими черными курчавыми волосами? В этот момент тот мужчина повернулся, чтобы поговорить с пожилой женщиной, стоявшей рядом с ним. Билли вздрогнул от изумления. Он смотрел. На самого себя. Склонив голову над койкой, он молился за чернокожего пациента. Мужчина тотчас сел на кровати и начал снимать с себя повязки и бинты. Затем в комнату вбежало много врачей и медсестер, и очертания кровати начали темнеть, расплываться. Пока сцена полностью не исчезла, и Билли увидел себя в другом месте. Теперь он стоял на улице напротив больницы и наблюдал, Как открылась парадная дверь, и оттуда вышел тот самый пожилой мужчина. Опускался по ступенькам, будто вообще никогда не был покалечен. Бинтов и повязок не было. Он был одет в коричневое пальто, а на голове у него был цилиндр. Внезапно это зрелище прекратилось, и Билли обнаружил, что снова стоял на коленях на голом полу в пустом доме, стены которого были покрыты обоями в полоску. Что же произошло? Где он был? Он не сдвинулся ни на сантиметр с того места, где стоял на коленях, однако каким-то непонятным образом он побывал в больнице и был участником невероятного события, развернувшегося там. Как же это могло случиться? Это был не сон, он не спал, но бодрствовал. К тому же все происходящее в больнице выглядело так же реально, как и то, что теперь он стоял со сложными в молитве руками. Хотя Билли не знал, что все это могло означать, он, тем не менее, сгорал от желания рассказать об этом видении первому встречному, кто захотел бы его выслушать. Им оказался Джон Потс, один из христиан, который сидел в приемной конторке компании коммунальных услуг. Это было как раз перед окончанием работы. Мистер Потс не перебивал, когда Билли рассказывал о своем видении. Просто время от времени вставлял. «Угу. Неужели? Ну надо же!» «Это интересно!» На следующее утро, как только Билл прошел в дверь, мистер Поц отозвал его в сторонку. «Послушай, Билли, что насчет того сна, который приснился тебе вчера днем?» «Мистер Поц, это был не сон. Я был в бодрствующем состоянии, как и теперь. Я точно не знаю, что это было. Полагаю, какой-нибудь транс». «Ладно, пусть будет так, как ты говоришь. Во всяком случае, у меня, возможно, есть ключ к разгадке». «Вчера вечером я навещала одного из своих друзей в католической больнице Нью-Олбани. Один из пациентов, находящихся там, соответствует описанию мужчины в твоем… Хм, трансе. Его зовут Вильям Мэрил. Это негр лет 65, находящийся в очень тяжелом состоянии. Я немного поговорил с ним вчера. У него, по-моему, есть повозка с двумя лошадьми. И он зарабатывает себе на жизнь, убирая мусор в аллеях Нью-Олбани». «Два дня назад какой-то парень с девушкой неслись на машине. На углу потеряли управление и врезались в его повозку, поломав ему руки, ноги и позвоночник. Я рассказал ему о тебе и о твоем трансе. Он сильно воспрянул духом и умолял, чтобы я попросил тебя прийти и помолиться за него». «Все же интересно, этого ли мужчину я видел?» Весь день Билли не мог успокоиться, стараясь предположить, что бы произошло если бы он и вправду помолился за человека, находившегося в таком тяжелом состоянии, в котором очевидно был мистер Мэрил. От одной этой мысли Билли занервничал. Сядет ли этот мужчина на самом деле на кровать и начнет ли снимать с себя повязки и бинты? Затем Билли подумал о том, что он слышал в проповедях доктора Дэвиса, побуждавшего христиан верить в сверхъестественную силу Божию, совершающую чудеса, К тому времени, когда Билли закончил работу, он почувствовал, что был готов ко всему. Разыскав своего друга Джорджа Де Арка, он выложил ему всю эту потрясающую историю. Джордж сказал «Конечно, Билли, я пойду помолиться с тобой за того человека». Пока они поднимались по ступенькам в больницу, Билли объяснил «Брат Джордж, со мной происходят какие-то странные вещи, я не могу понять, но одно знаю точно. «Я не смогу помолиться за этого пожилого мужчину, пока в комнате не будет тех двух-двоих белокожих, которые затем встанут по другую сторону кровати. Я должен сделать все в точности так, как мне было показано. Поэтому не знаю, случится ли это сегодня вечером или нет. Но вот увидишь, этот человек будет исцелен». Когда они вошли, Билли спросил о мистере Мерили, и его провели в палату. Билли достаточно лишь было бросить взгляд на человека, лежавшего в постели, чтобы понять, что он попал как раз туда, куда нужно. Именно этого мужчину он видел вчера. «Добрый вечер, сэр. Меня зовут Билли Бранхам. Прошлым вечером здесь был один мужчина, который рассказал вам обо мне». Пожилой мужчина от нетерпения зашевелился. «О, вы и есть тот парень, кто помолится за меня, чтобы я исцелился!» Его жена, стоявшая у койки, нахмурила брови и начала читать Билли лекцию. «Молодой человек, я думаю, вы не осознаете, в каком тяжелом состоянии находится мой муж. У него не только высокая температура до 40 градусов, но к тому же рентгеновские снимки показывают, что его поломанные ребра касаются легких. Одно неосторожное движение, и зазубренные концы могут пронзить ему легкое, а в худшем случае перерезать артерию, и он истечет кровью». «Я на самом деле считаю, что вам не следовало сюда приходить и приводить его в такое возбуждение». Но мистер Мэрил смотрел на это по-другому. «Давай хотя бы выслушаем парня». Билли пересказал им то, что пережил вчера. Как только он закончил говорить, в комнату вошли парень и девушка. Мистер Мэрил представил их, сказав, что они как раз те два человека, которые врезали свои машины в его повозку». Они оба сожалели о случившейся аварии и выражали искреннюю озабоченность состоянием пожилого мужчины. С печальным, серьезным выражением лиц они обошли койку и встали возле нее, ближе к стене. Билли только этого и ждал. Он склонил голову и только начал молиться, как мистер Мэрил закричал. «Я исцелился!» И тотчас сел на кровати. Его жена вскрикнула. «Вильям! Нет!» И попыталась уложить его снова на матрас. Студент-медик вихрем примчался в палату. Он также старался удержать мистера Мэрила в горизонтальном положении, но пожилой мужчина тем не менее смог вылезти из постели, не переставая кричать: "Я исцелен! Я исцелен!" Тут прибежали медсестры и врачи. Одна из сестер Католичек врывалась в палату и сказала Биллу с Джорджем. «Вам двоим придется уйти отсюда сейчас же, мы не можем позволить вам доводить этого человека до такого возбуждения, он тяжело болен!» Когда Билли и Джордж удалились, Вилли Мэрилл пытался переодеться в свою одежду, в то время как врачи старались уговорить его снова лечь в постель. Выйдя на улицу, Билли остановился у подножия больничных ступенек и сказал Джорджу, «Давай подождем здесь, вот увидишь, он будет одет в коричневое пальто». На голове у него будет цилиндр, и он сойдет вниз, вот по этим ступенькам, через пару минут. Прошло несколько минут. И вот он вышел со своей женой, спускаясь по ступенькам, полный жизненных сил, словно он был в больнице не пациентом, а всего лишь посетителем. Он был одет в коричневое пальто, а на голове у него был цилиндр, в точности, как предсказал Билли. Джордж спросил пожилого мужчину. «Как вам удалось вырваться на свободу от всех тех врачей?» Мистер Мэрил широко улыбнулся из-под седых усов. Они измерили температуру, у меня совсем не было жара, так что они просто отпустили меня домой. На следующее утро Билли проснулся на рассвете. Пока он ощупывал в полутьме свою одежду, комнату вдруг залил яркий свет, будто кто-то зажег его, нажав кнопку выключателя. В то же мгновение Билли осознал, что он уже находится не в своем доме. Комната, в которой он оказался теперь, была больше его спальни. Она была чем-то похожа на гостиную. Диван, мягкое кресло с невысокой спинкой, атаманка, приставные столики, лампы. Исключение составляла высокая кровать, стоявшая в углу комнаты. На этой кровати лежала женщина средних лет, изуродованная параличом. Билли с изумлением наблюдал, как выкрученные конечности этой женщины выпрямились, придя в нормальное состояние. Женщина слезла с кровати и направилась к Билли, что позволило ему как следует рассмотреть ее лицо. Затем он снова оказался в полумраке своей комнаты. Билли долго сидел на краю своей кровати, ломая голову над этим. «Очевидно, Господь Иисус собирался еще кого-то исцелить. Но кого же? И когда?» «Что ж, возможно, я сегодня же узнаю, где она находится», – подумал он. В тот день исполнение служебных обязанностей привело его к дому под номером 2223 на ист Оук стрит в Нью-Олбани. С одной стороны многоквартирного дома, сдаваемого в аренду, выселилась одна семья – и Билли должен был отключить воду только на той стороне. Но на распределительном щите невозможно было разобрать, какой счетчик относился к какой стороне дома. Он закрутил вентиль на одном из счетчиков и пошел на жилую сторону дома, чтобы все проверить. На его стук дверь открыла симпатичная, бедно одетая девочка-подросток. «Что вам угодно? Я работаю в компании коммунальных услуг, не могли бы вы открыть водопроводный кран? «Я хотел бы убедиться, что не отключил вам воду». «Конечно». Девочка отправилась на кухню, повернув за угол. Стоя на пороге, Билли заметил в гостиной женщину, лежавшую на кровати, чем-то напоминавшую больничную койку. Ее тело было изуродовано параличом, что делало ее похоже на съежившегося паука. Ее голова благодаря спинке кровати была поднята и обращена к двери так, что Билли мог отчетливо видеть ее лицо». Его сердце радостно забилось. Это была именно та парализованная женщина, которую он видел сегодня утром в видении. Она читала книгу в черной обложке, а на полу возле кровати лежала газета с раскиданными страницами. «Здравствуйте, мадам, меня зовут Билли Бранхам». «Здравствуйте, меня зовут Мэри Дэр Аханион. Там моя дочь, Дороти». Дороти возвратилась в комнату и сказала – Нет, вода все еще течет. Что ж, полагаю, я отключила именно тот счетчик, который нужно. Спасибо, что проверили. Но он еще не уходил. Каким-то образом он должен был завязать разговор с этой парализованной женщиной. А что вы тут читаете? Армянскую Библию, ответила она. Он бросил ей вызов. Вы верите? Миссис Дераханион положила книгу себе на колени. «Дороте теперь 17 лет. Со дня ее рождения я парализована и прикована к постели. Но этим утром я прочитала в газете о мужчине, который был исцелен в католической больнице, и я сказала, и для меня есть надежда. Подождите, вы сказали, что ваша фамилия Бранхан?» Она сняла свои очки для чтения, чтобы всмотреться в молодого человека, стоявшего на пороге ее гостиной. Сопоставив этого молодого техника, проверявшего счетчики с неизвестным Бранхамом, о котором она прочитала в газетной статье, она изменила выражение лица. «Не вы ли тот муж Божий, который исцелил чернокожего мужчину вчера вечером?» «Нет, мадам, я не исцелитель. Мне каким-то образом было показано, что я должен помолиться за того человека. Господь Иисус есть исцелитель, не я». Женщина кивнула головой. «С тех пор, как я прочитала о том чуде, я прошу Бога, чтобы он совершил его и в моей жизни. Не могли бы вы помолиться за меня?» Билли посмотрел на женщину. Ее конечности были выкручены и атрофированы уже 17 лет. Он заботливо сказал, «Я помолюсь об этом и затем вернусь». Он нашел место, где мог уединиться с Богом и молился до тех пор, пока его уверенность не пришла в соответствие с видением. Потом он поехал к дому Джорджа Д Арка. «Брат Джордж, я встретил ту женщину, о которой рассказывал тебе сегодня утром. Я знаю, что это именно она. Давай, поедем туда вместе». Они оба вошли в дом и встали у кровати миссис Аханион. Женщина прижимала к сердцу свою армянскую Библию. В то время как Дороти и ее восьмилетний брат спрятались за новогодней елкой, на другом конце гостиной посмеиваясь над этой затеей. Ведь только подумать, что их мать встанет с постели, пролежав 17 лет. Что за шутка? Билл не обращал внимания на детей. «Миссис Аханюн, Господь Иисус исцелит вас!» Билли и Джордж встали на колени и начали молиться. Свет может касаться зрачков даже через закрытые веки. Поэтому сквозь свои веки Билли увидел, что над миссис Ахани он зажегся свет. Он открыл глаза, ожидая увидеть электрическую лампочку. Но вместо этого он увидел огненное кольцо янтарного цвета, кружившееся над ее кроватью. Его охватил смертельный страх в перемешку с нарастающим любопытством. Это должно быть был тот же свет, который образовал крест в воздухе, когда он молился, в сарае за своим домом. Вдохновленный, Билли наклонился вперед, взял за руку парализованную женщину и сказал, «Миссис Аханьон, Господь Иисус сказал мне сегодня утром, что вы будете здоровы, поднимитесь на ваши ноги и ходите во имя Иисуса». Откинув в сторону свои покрывала, она, извиваясь, стала двигаться к краю постели, используя свои сохшие руки и ноги, чтобы ползти, как гусеница. У Билла промелькнуло опасение. Если позволить ей упасть с этой высокой кровати, она может сломать себе шею, когда ударится об пол. Затем его разум осенило видение об Уильяме Мэрили. Как совершенно, как безошибочно оно было! И уверенность вернулась к нему. Как только миссис Аханьон начала плавно соскальзывать с края постели, ее обе ноги выпрямились у всех на глазах. Дороти испустила пронзительный безумный крик, и, вырывая у себя на голове волосы, пули выбежала за дверь, не переставая кричать во все горло. Соседи сбежали со всех сторон, хлопая дверями и таращи глаза, не в силах поверить увиденному. Они наблюдали, как их соседка Мэри Ханя впервые за 17 лет ходила по своей гостиной, подняв над головой две совершенно здоровые руки и восхваляя Господа Иисуса Христа на своем родном армянском языке. Билли вернулся домой возбужденный и обрадованный удивительными видениями, которые предшествовали таким чудесам. Но затем его воодушевление приутихло, его радость сменилась томлением. Его следующее видение поразительным образом отличалось от всех предыдущих. Когда Билл описал это видение своему пастору, ответ пастора привел его в замешательство. Это, в свою очередь, привело его к развернувшемуся перед ним продолжительному периоду неопределенности, что позволило ему, наконец, открыть тайну, скрывавшуюся за его необычной жизнью. Впоследствии эта тайна дала начало величайшему во всем мире служению веры и исцеления. Часть 2. Молодой человек и его отчаяние. 1933. 1946 годы. Глава 12. Между небом и землей. 1933 год. Новообретенная вера не была для Вильяма Бранхама побочным приобретением, не была она и чем-то добавочным, как масло с повидлом, чтобы ее можно было намазать на хлеб. Она была его насущным хлебом. В течение 24 лет он бесцельно скитался по духовной пустыне, изголодавшись чуть ли не до смерти. Чтобы выжить, он в духовном смысле питался корой, листьями и травой. А сейчас, впервые за всю свою жизнь, он ел настоящую пищу, насыщенную духовными витаминами, вкушал от Иисуса Христа хлеба жизни, который сошел с небес, чтобы умирающему человеку дать вечную жизнь». Билл ощущал, как его духовная сила возрастала изо дня в день. Внезапно мир раскрыл перед его глазами больший смысл, чем одни лишь мозоли, пот, отвержение и замешательство. Теперь Билли обладал постоянной надеждой, любовью и целью. Его вера в Иисуса Христа вскоре стала центром Его существования, точкой опоры, вокруг которой вращались все его мысли. И дела. Билли слышал, как его пастор проповедовал о том, что всемогущий Бог вкратце изложил свои мысли в Библии для того, чтобы каждый христианин и христианка могли знать волю Господа в своей жизни. Все, что от них требуется, это читать Библию и молиться». Для Билли это высказывание показалось вполне благоразумным, поэтому он с жадностью читал Библию, страстно желая увеличить свое познание слова, чтобы затем находить этому ежедневное применение. Библия для него казалась домом полным сокровищ, которые он внезапно получил в наследство. Ему хотелось войти в каждую комнату, выдвинуть ящики всех столов, открыть шкафы и перерыть все в чуланах, чтобы в точности увидеть, чем он теперь владел. С тех пор, как 10 лет тому назад Билли окончил 7 класс, читал он мало. В результате чтение было запущенным и медленным. Общий смысл читаемого текста понимал он довольно хорошо, но не мог выговорить трудные имена в Ветхом Завете, такие как Артаксеркс, Зарававель Заровавель, Ванея. К тому же ему было трудно свыкнуться с необычным синтаксисом английского языка времен короля Иакова, так сильно отличавшегося от его кентукского наречия. Когда в начале 1933 года Пил проповедовал первую проповедь, он не доверял своему языку при чтении Библии вслух. Поэтому он уговорил Хоуп сесть на платформе за его спиной и читать вместо него отрывок из Библии при каждом его намеке на это. Его темой была благодать и Божья забота в бурной жизни Самсона. Хоу прочитала отрывок Билла из книги «Судей», и он начал излагать свою мысль. Вскоре ему захотелось прочитать собранию слова Иисуса в 14 главе Евангелия от Иоанна. Он кивнул Хоу, и она стала читать. «Да не смущается сердце ваше». Билл прервал ее. «Вы слышали, что там сказано? Не беспокойтесь». Он снова сделал знак хоп, и она продолжала. «Веруйте в Бога, и в меня веруйте!» Билл вновь прервал ее. «Вы верите? Вы действительно верите!» Так продолжались его первые попытки проповедовать. Безусловно, неловкие, избивчивые, однако возмещаемые глубокой искренностью, благодаря которой он казался красноречивым. Элла Бранхам, слушая проповедь на собрании, тщательно внимала словам своего сына. Поразительные перемены в жизни Билли, а также его сверхъестественное исцеление, пробудили нечто духовное глубоко в ее сердце. Отозвалась она тем, что в возрасте 39 лет посвятила свою жизнь Иисусу. Переполненный радостью, Бил крестил свою мать в имя Господа Иисуса Христа. Отклик Матери ободрил Билли, поэтому начал убеждать своего отца прийти в церковь. Чарльз Бранхам отказался, и, несмотря на все усилия Билли, его невозможно было сдвинуть с места ни на шаг в этом направлении. Это не давало Билли покоя. Он никак не мог перестать беспокоиться за потерянных людей, основываясь на том ужасном переживании во время своей операции в возрасте 14 лет, когда он, казалось, погружался в мрачные пределы потерянных и скитавшихся душ. Теперь Билл часто молился «Дорогой Бог!» «Не допусти, чтобы мой папа попал в такое место. Пожалуйста, позволь ему увидеть твою благодать и принять твое прощение». Однажды ночью, когда почти все члены его семьи уже спали, Билли лежал в гостиной на соломном тюфике, молясь за своего отца, который пьянствовал в местном кабаке. Во время молитвы Билли показалось, будто чей-то голос проговорил. «Вставай!» Он поднялся и вышел за дверь, не зная, почему, но ощущая, что его куда-то влекло. Тропинка за домом пересекала несколько незаселенных участков, заросших ракитником, красноватой высотой по колено травой, распространенной в той местности. Сияние звезд помогало Билли идти по тропинке. Выйдя на середину поля, он встал на колени, склонил голову, скрестил руки на груди и продолжал молиться за отца. Затем он внезапно открыл глаза и вздрогнул, увидев человека, стоявшего в трех метрах впереди него. Был это очень необычный человек, низкорослый, худощавый, с волосами до плеч, с короткой бородой и в белой одежде, которая четко выделялась на фоне звездного неба. Этот мужчина стоял, повернувшись боком к Билли и смотрел на восток, веяло от него спокойствием и безмятежностью. Руки его были скрещены на груди, а ноги были расположены в шахматном порядке. Одна нога слегка впереди другой. Билли еще раз взглянул на его ноги. Невероятно, ведь они не касались земли. Постойка, подумал Билл, кусая тем временем до боли костяшку на руке. Я не сплю. Нет, я молился там за папу, и некто сказал, чтобы я вышел сюда. И вот здесь стоит этот человек. Все это казалось очень реальным. Тот же самый ветерок, теребивший высокую траву, волновал и белую одежду незнакомца. Билл отломал веточку ракетника и взял ее в рот в качестве зубочистки. При этом он подумал, выглядит, как Господь Иисус. Интересно, он ли это? Сойдя с тропинки, Билл начал приближаться, чтобы получше рассмотреть лицо этого человека. откашлялся он. Мужчина не шелохнулся. Бил подумал, попробую позвать Его, и затем сказал Иисус! Незнакомец повернулся к Нему лицом и протянул руки. Это было последнее, что запомнилось Билли. На этом он потерял сознание и упал там, где стоял, но не ранее, чем лицо, это навсегда запечатлелось в его памяти. Лицо, выражавшее такой возвышенно глубокий характер, что никакому художнику в мире ни за что бы не удалось передать его красками. На этом лице была видна суровость власти. Он выглядел так, что от одного лишь его слова мир исчез бы из существования, и, однако же, глаза его излучали такую неописуемую нежность, сочувствие и любовь. На рассвете Билл пришел в чувство, по-прежнему лежа на поле, поросшим ракетником» и дрожат холодного ночного воздуха, и мокрые пижамной рубашки насквозь промочены, несомненно, его собственными слезами. Он пошел домой, переоделся, а затем, переполненный радостью, направился прямо к дому пастора, чтобы узнать его мнение об этом переживании. Доктора Дэвиса это переживание вовсе не обрадовало. Он сказал, «Билли, это сведет тебя с ума». «Это ведь от дьявола! Не шути ни с чем таким!» От этих слов Билли разочаровался, потому что их произнес человек, которого он глубоко уважал. В испуге и замешательстве покинул он дом пастора, желая услышать еще чье-либо мнение об этом. Следующий, кого Билл посетил, был его старый друг, преподобный Маккини. Он рассказал этому пожилому служителю все, что произошло. «Итак, брат Маккини». «Что вы об этом думаете?» Почтенный Маккини задумчиво потирал подбородок. «Что ж, Билли, скажу тебе свое мнение. Я думаю, что если ты будешь жить непорочно и будешь просто проповедовать то, что написано здесь в Библии, благодать Божию и так далее, я полагаю, что ты будешь в лучшем состоянии. Будь я на твоем месте, я бы не увлекался чем-то фантастическим». «Сэр, я не собираюсь увлекаться чем-то фантастическим». Я просто пытаюсь узнать, что это такое. Преподобный Маккини отрицательно покачал головой. Билли! Много лет тому назад у людей были в церкви такого рода переживания, но когда не стало апостолов, эти вещи исчезли вместе с ними. Единственное, с чем такие явления связаны в наши дни, это с демонами и медиуми». О, брат Маккини, вы говорите это всерьез? Да. Билли вздрогнул от одной лишь мысли об этом: О Боже, смилуйся надо мной! Брат Макини, помолитесь, пожалуйста, вместе со мной, чтобы Бог больше не позволил таким переживаниям происходить. Вы знаете, что я люблю его, и я не хочу ошибаться в этих вещах. Да, я помолюсь, брат Билли. Они оба преклонили колени на полу пасторского дома. Почтенный Маккини стал молиться. «Небесный Отец, я хочу попросить тебя оберегать жизнь этого молодого христианина от нашествия этих демонических явлений». «Да, Небесный Отец, пожалуйста, не допускай, чтобы эти вещи снова происходили со мной», соглашался Билли в молитве. А они как происходили, так и продолжали происходить, как ни в чем не бывало, и при том регулярно. Иногда Билли ощущал, как на его кожу воздействовало странное давление – будто что-то или кто-то невидимое находилось рядом с ним и дуло на него. Его кожу покалывало, и это ощущение навевало на него страх. Под час во время работы он вдруг переносился на несколько минут в совсем другое место, наблюдая, как там нечто происходило. Он видел это настолько ясно, словно сидел на первом ряду в театре и смотрел постановку пьесы. Затем, выйдя из транса, он возвращался к начатой работе, а жизнь шла своим чередом, как будто совсем ничего не случилось. Однако это изображение оставалось в разуме Билли, потому что он там был. Он нечто видел и не мог забыть или пренебречь этим, даже если и не знал, что это означало. На память ему вновь пришли слова его пастора. «Если хочешь знать волю Божью в своей жизни, тогда читай Библию и молись». Билли нашел укромное местечко под старым дубом и допоздна молился о своей проблеме. Где-то за полночь он стряхнул с брюк пыль и пошел домой. Его мать услышала, как он вошел и позвала его, сказав, что его сестра заболела. Билли остановился у двери комнаты, где спала Делорос, встал на колени, помолился за трехлетнюю сестренку, а затем поднялся наверх в свою комнату. Не успел он закрыть за собой дверь, как услышал звук, напоминавший потрескивание двух искрящихся оголенных электрических проводов. Не произошло ли в комнате короткое замыкание? Он стал пристально рассматривать розетки на стене, как комната вдруг озарилась необычным желтовато-зеленым светом. Через пару мгновений комната полностью исчезла. Билл, казалось, завис в воздухе между небом и землей. Ужас стал сдавливать его сердце. Что происходило? Умирал ли он? Или он уже был мертв? Этот свет, по-прежнему сиявший вокруг него, исходил от какого-то источника сверху. Он посмотрел вверх и в изумлении открыл рот. Глядя широко раскрытыми глазами на огромную палавшую звезду, которая, вертясь и вибрируя, почти вплотную приблизилась к нему, сердце Билли стучало, как огромный барабан. Грудная клетка сжалась. Дыхание замерло. Он попытался закричать, но воздух из легких выдавить не мог. Как ни странно, этот пламеневший шар, приближаясь, уменьшался, пока, наконец, не стал размером с кулак. Затем эта пылавшая масса ударилась в его грудь без видимой силы и погрузилась в его сердце. В этот же миг окружавшая обстановка изменилась. Билли очутился на холме, поросшем травой. На земле перед ним стояла старомодная стеклянная банка из-под леденцов с квадратным дном и круглой крышкой. Однако вместо мятных леденцов в этой банке находилась в заточении большая ночная бабочка, иступленно метавшаяся и ударявшаяся о стекло в попытке вылететь на свободу. Желая осмотреть сельскую местность, Билли повернулся направо. Там стоял ангел с суровым и грозным выражением лица, обличенный в белую одежду, которая, казалось, сияла сама по себе. Билли прищурился, пытаясь увидеть лицо ангела, но не смог его различить. Черты лица ангела выглядели как расплывшееся свечение. «Будь внимательным! Смотри, что я буду тебе показывать!» сказал ангел и указал на банку. Билли взглянул на банку и в тот же момент увидел, как руками тнула камень, который ударился в стекло банки и в вдребезги разбил темницу ночной бабочки. Толстый мотылек попытался улететь, но не смог оторваться от земли. Туловище было слишком тяжелым для его коротеньких крылышек. Тогда мотылек открыл рот, и оттуда роями вылетели мухи, наполняя воздух своим злобным жужжанием. Мухи разлетелись по сторонам, и одна из них угодила в ухо Билли. Он вздрогнул и поморщился. «Будь осторожен! Эти мухи представляют злых духов, таких как духи гадания и предсказывания будущего. Будь начеку», — сказал ангел. Билл не имел ни малейшего представления о том, как он снова оказался дома. Секунду назад он стоял на том травянистом холме, а секунду спустя очутился в своей темной комнате. При этом он даже ни разу не моргнул. «Где же он побывал? Как же он туда попал?» И как вернулся домой? После этого переживания Билла охватила дрожь, и он закутался в одеяло. Однако заснуть в эту ночь он никак не мог. Без конца прокручивал он в уме предостережение ангела, недоумевая, что бы это могло означать. На следующий день за работой Билли был чрезвычайно осторожным, даже нервным. Он постоянно ожидал, что должно произойти нечто значительное. Во время обеденного перерыва, в полдень, он зашел в бакалейный магазин, где работали Джордж Де Арк и его брат Эд. Билли стоял в конце магазина, рассказывая Джорджу видение. И тут через парадную дверь вошла женщина. Странное давление объяло Билла. То же самое чувство, которое он ощутил, когда вошел в тот скорый маршрутный автобус, и к нему пристала женщина-астролог. Он упомянул это своему приятелю, сказав, «Джордж... Эта леди выглядит как-то подозрительно. Остановившись у кассы, женщина сказала Эду де Арку. Я ищу человека по фамилии Бранхам. Мне сказали, что он муж Божий. Что ж, вам посчастливилось, он здесь в магазине. Эд крикнул в конец магазина. «Бил, здесь кто-то хочет с тобой поговорить. Когда Билли подошел к незнакомке, она спросила. Вы Вильям Бранхам, пророк Божий? Да, я Вильям Бранхам. Не вы ли совершили в больнице чудо над мистером Вильям Меррилом, а также исцелили Мэри де Раханю, которая была парализована 17 лет? Билли покачал головой. Леди, вы неправильно это поняли. Я Вильям Бранхам, и я присутствовал там, когда произошли эти два чуда, но не я исцелил этих людей. Эти чудеса совершил Иисус Христос. Этот ответ удовлетворил ее. «Я потеряла некоторое недвижимое имущество, и мне хочется, чтобы вы определили его местонахождение». Билл не понял, что она подразумевала под этим высказыванием. Однако он знал без сомнения, что видение прошлой ночью предупреждало его об этой ситуации. Он сказал, «Мадам, вы пришли не к тому человеку. Вы, должно быть, ищете гадателя или медиума». Эти слова изумили ее. «А вы что, не медиум?» «Нет». «Медиума от дьявола, а я христианин, и во мне дух Божий». Взгляд незнакомки стал ледяным. Вдруг Билла осознал, что она сама была медиумом. Он сказал, «Прошлой ночью видение видении Господь послал ко мне ангела, чтобы предупредить о вашем приходе и сказать мне, чтобы я была осторожна. Работа, в которой вы вовлечены, от дьявола, и дух Божий огорчен этим». Женщина схватилась руками за сердце Охая. Мне, мне нужно принять лекарство, Мадам, прекратите заниматься этими делами, и с вашим сердцем все будет в порядке. Она повернулась на каблуках и в гневе вышла из магазина. Еще было видно, как она остановилась и снова схватилась руками за сердце. Затем, испустив пронзительный крик, она упала на тротуар. Когда Эд и Билли подбежали к ней, они нашли ее мертвой. Другие послания также приходили к Билли в видениях, хотя не всегда с таким ясным истолкованием. В одном из последующих видений Бил увидел себя подпрыгивающим на дороге, на которую ложились темные вечерние тени. На душе у него было так беззаботно и радостно, точно как в тот день, когда он впервые отдал свое сердце Господу Иисусу Христу. И в видении он прыгал и размахивал кулаками, выражая свою радость. Вдруг... Навстречу ему выбежала огромная черная тень, будто это была злая собака, собиравшаяся укусить его. Вздрогнув, Билли пнул ее ногой и закричал «Пошла прочь, собака!». В этот момент темная фигура поднялась и встала во весь рост. К своему огромному изумлению Билли увидел, что это вовсе не собака, а высокий человек, одетый в черное. Он рявкнул. «Так ты обозвал меня собакой?» «Простите меня, сэр!» – стал извиняться Билли. «Я принял вас за собаку, потому что вы бежали на четвереньках!» «Так ты посмел обозвать меня собакой? Я ж тебя за это убью!» – зарычал злопыхатель. Тут он вытащил из-за пояса длинную саблю и пошел на Билли медленной, уверенной поступью. Глаза его горели убийственным торжеством. «Пожалуйста, сэр!» Стал умолять Билли, пятясь назад. «Пожалуйста, поймите меня. Я не знал, что вы человек. Я на самом деле принял вас за собаку». Этот безумец был непоколебим, и с каждым шагом он становился больше похожим на демона. «Я тебя научу, как обзывать меня собакой! Я убью тебя!» Внезапно Билли оперся спиной о водосточную трубу. Он попал в тупик. «Сэр, я не боюсь умереть» потому что в моем сердце, Иисус, я только хочу, чтобы вы поняли, что я назвал вас собакой по ошибке. Черная фигура просто ворчала в безумстве. «Я убью тебя!» Замахнувшись кривым клинком сабли, он приготовился нанести удар. Тут Билли вскрикнул и в то же мгновение услышал сверху шум, заставивший его поднять глаза. Вниз, с небес, стремглав летел человек, одетый в белую одежду. Он уверенно встал справа от Билли и встретил его противника твердым, непоколебимым взглядом. Нападавший отпрянул назад. Его сабля, по-прежнему занесенная над головой, дрогнула, а затем выпала из руки. Потом, вертясь волчком, черный злодей изо всех сил пустился на утек. Человек в белом повернулся к Билли и улыбнулся. По крайней мере, он принял это за улыбку. Билл напрягся до предела, как и прежде, стараясь рассмотреть это лицо. Но черты лица ангела были расплывчаты и неразличимы. Туго завернувшись в ризы своей белой одежды, ангел вознесся назад в небеса. На этом видение закончилось. Что бы это могло означать? Билли не был уверен, но на данный момент, не получив еще более ясного истолкования, он пришел к следующему выводу. Это, скорее всего, означало то, что Бог будет посылать ангела, чтобы защищать его от всякой уловки и западни дьявола. К своему новому служению Вильям Бранхам отнесся серьезно. Оставаясь верным своему обещанию, он при любой возможности проповедовал Евангелие и делился верой в любовь и благость Иисуса со старыми друзьями, случайными знакомыми и полностью незнакомыми людьми. Одним из первых, кого привел он к Господу, был мистер Шорт, Заместитель шерифа, отравивший охотничьего пса Билла по кличке Фриц. После него Билли обратил к вере множество других людей и постоянно свидетельствовал об Иисусе. Он не боялся говорить в необычной окружающей обстановке, в гаражах механиков, на углах улиц, на автобусных остановках и в городских парках, в любом месте, где он мог найти группу людей, которые останавливались, чтобы послушать. В связи с этим его вера постоянно подвергалась проверке. Однажды в субботу Билл проповедовал в парке небольшой группе людей. И как раз в тот момент мимо проходил мужчина, живший поблизости, неся пакет с продуктами из бакалейного магазина. Билл знал его. В одно время этот мужчина учился на римско-католического священника. Но после вообще возненавидел религию. И сейчас он и не скрывал, что являлся неверующим. Атеист остановился на минуту послушать, посасывая за щекой большой комок жевательного табака, Наконец он сказал, «Проповедник, ты без конца толдычишь о Библии, как будто в ней есть что-то хорошее. Эта Библия – самая мерзкая из всех написанных книг. Она настолько обманчива, что ее нужно вообще исключить из общественной литературы». «Что ж, это свободная страна, вы имеете право на личное мнение», – сказал Билли. Бывший священник выплюнул жидкую табачную массу, которая растеклась у самых ног Билла. «Проповедник, ты на самом деле веришь, что есть Бог?» «Да, сэр, верю». «И ты также веришь, что этот парень по имени Иисус был Бога-человеком?» «Да, сэр, я верю, что Иисус Христос был человеком, а также Богом». «И ты веришь, что Он воскрес из мертвых в том человеческом теле?» «Да, сэр, я верю». Мужчина взял еще одну щепотку табака и запихнул ее за щеку. «Если бы я мог тебе доказать, что нет ничего такого, как Бога-человек, ты принял бы это?» «Да, сэр, я принял бы». Мужчина скривил губы в хитрую хмылке. «Ну что ж, проповедник, скажи-ка мне, сколько есть чувств в человеческом теле?» «Продолжайте, вы сами знаете, сколько их». «Да, но я хочу, чтобы ты их назвал». «Зрение, вкус, обоняние, осязание, слух», — отрабанил Билли. «Хорошо. Итак, если Иисус, как ты говоришь, был Бога человеком, тогда одно из этих пяти чувств должно было показать Его». «Так ведь получается?» Толпа вокруг них слушала с восторженным вниманием. «Звучит довольно обоснованно. А что?» – осмотрительно ответил Билли. «А ты когда-нибудь видел своего бога?» «Ну да. Однажды ночью совсем недавно я...» «Тогда позволь мне увидеть его!» – перебил атеист. «Я сейчас не имею в виду веру. Мое чувство зрения такое же самое, как и твое. «Я видел его в видении», – сказал Билли. Тогда позволь мне увидеть видение. Я не могу, только Бог может показать. Тогда с тобой все дело ясно. Ты никогда не входил в соприкосновение с Ним, ни одним из пяти твоих чувств. Я ощущаю Его. Что ж, если ты ощущаешь Его, тогда позволь мне ощутить Его. Мое чувство осязания ничем не хуже твоего. Приведите-ка сюда Иисуса, чтобы я мог Его почувствовать, и тогда я поверю в Него. Обеспокоенный Билл ответил. Я чувствую его в моем сердце. Тогда позволи мне почувствовать его в моем сердце, противостоял мужчина. Если бы вы поверили... Ну, не надо мне твоей психологии, я хочу знать истину. А ты сделал очередной плевок, и жидкая табачная масса снова расползлась у ног Билли. Сэр, пожалуйста, не плюйте мне на ноги. Бывший священник торжествовал. Ну что, проповедник, ловко же я тебя согнул в бараний рог, а? Ты никогда не видел его, не чувствовал его, не ощущал его вкусом, не осязал его и не слышал его. Поэтому, если пять чувств не показывают его, тогда нет ничего такого, как Бог, и тебе пора бы перестать обманывать этих людей своей чепухой». У этого человека был довод, под который трудно было подкопаться. Билли молился в сердце, прося у Бога мудрости. «Сэр, я полагаю, что у вас есть некоторые хорошие доводы». Мужчина самодовольно улыбнулся, сказав, «Ты начинаешь приходить в себя, не так ли?» «Может быть и так. Вы на самом деле умный человек. У вас прекрасный разум», — ответил Билли. Оппонент Билла снова выплюнул жевательный табак и фыркнул от самодовольства. «Еще бы! Конечно, у меня прекрасный разум. Моя мать никогда не растила дураков». «Минуточку. Вы сказали, что у вас есть разум. Конечно же, у меня есть разум. Ведь все его имеют, не так ли?» «А это человеческий разум?» — спросил Билли. Мужчина, казалось, был несколько озадачен. «В чем дело с тобой, сынок? Ты, должно быть, лишился своего разума. Конечно, это человеческий разум». «Что ж, если это человеческий разум, тогда одно из человеческих чувств должно показать его, не так ли?» — сказал Билли. «Ну, полагаю, что...» «А вы когда-нибудь видели свой разум?» Теперь пришла очередь безбожнику сесть в калошу. «Ну, м -м, врачи могли бы...» «Нет, я имею в виду не мозг, а разум», – прервал его Билли. «Есть разница между мозгом и разумом. Мозг – это орган, который можно увидеть при вскрытии черепа. А разум – это мысли, находящиеся в мозге. Так что вы никогда не видели свой разум, не так ли?» «Да, полагаю, что не видел. А вы когда-нибудь осязали свой разум? Или ощущали его? Может, слышали его? Нет, вы никогда такое не переживали, а?» «Поэтому, согласно вашему рассуждению, у вас нет разума». «Я точно знаю, что у меня есть разум», – озлобленно ответил мужчина. «И я точно знаю, что у меня есть Бог», – сказал Билли, удовлетворенный тем, что отлично обосновал свой довод. Затем он придумал остроумную концовку. В толпе слушателей стоял паренек, у которого к отвороту пиджака была прилеплена булавкой роза. Билли взял у него булавку. «Теперь вы видите мой довод», – сказал он, уколов бывшего священника в руку. «Эй! Вы почувствовали это?» – спросил Билли. «Конечно!» – огрызнулся тот, растирая руку и бросая сердитый взгляд в его сторону. «Странно, но я ничего не почувствовал!» – посмеивался Билли. Люди вокруг него тоже смеялись. «Вот уколю тебя этой булавкой и запросто почувствуешь!» Теперь Билли поставил своего соперника в тупик и вертел им, как хотел. «В ты и весь мой довод. Если вы примете того же самого Христа, которого я принял, тогда вы почувствуете его таким же образом, как я его чувствую». Сгорая от злобы, безбожник поплелся прочь, оставшись при своем мнении. Билли это не удивило. Хотя он был христианином всего лишь несколько месяцев, он засвидетельствовал немалому количеству людей и осознал, что даже хорошим доводом он был не в состоянии изменить мнение человека, Вера – это откровение, исходящее от Бога.